Глава 1429. -е. Накликать волнения Ван Буэлэ покачал головой и снова посмотрел на образ, сформированный из воспоминаний императора. Судя по нахмуренным бровям, он всё ещё не разобрался в своих эмоциях. В образе первая жизнь после своего рождения в полном одиночестве занималась культивацией Великой Вселенной. К счастью, появился попугай, поэтому у неё появился компаньон. Годы спустя император добился невероятных результатов культивации, магические законы вселенной становились более всеобъемлющими, пока на свете не появились другие формы жизни. На начальной стадии жизни вселенной император с интересом наблюдал за новой жизнью. Он практически не вмешивался в их жизнь, однако его редкие появления всё равно оказывали огромное влияние на всё живое. Его образ постепенно становился стержнем религии зарождающихся цивилизаций, выстраиваемых новыми жителями вселенной, Они называли его богом. Появлялось всё больше форм жизни, создавались новые цивилизации, с каждым новым поколением легенда о божестве становилось всё больше. В это же время император время от времени направлял народы, отчего его техника культивации, подобно семенам, разносилась по новым цивилизациям. Сложно сказать, в какой именно момент цивилизации Великой Вселенной начали практиковать культивацию. Шло время, император был очень рад, что всё больше живых существ Вселенной, за которыми он наблюдал, Становились практиками. Теперь он не чувствовал себя одиноким. Настал день, когда в одной из цивилизаций родился могущественный практик, он покинул пределы родного края и вышел в звёздное небо. Это положило начало новой вехе. С тех пор одна цивилизация за другой порождала могущественных экспертов. Так появился первый человек, кто дерзнул бросить вызов Богу. Его наследие уходило корнями не к императору, а к попугаю, который редко являл себя миру. Его звали Черномирье, он проиграл, но решил пойти в услужение к Императору. В последующие годы появлялись другие эксперты, которые бросали вызов Богу. Но никто не преуспел, все эти люди стали подручными Императора. Если разделить историю Великой Вселенной на три части, то в первый Император действительно был существом, приравненным к Богу. В своём развитии он дошёл до абсолютной точки. Его люди, 108 генералов, обладали достаточным могуществом, чтобы безраздельно править целую эпоху. У каждого за плечами была своя история, не исключением был появившийся много позже несравнённый Ло, который впоследствии стал называться Всевышним, и многострадальный Древний. Развиваясь о по заданному курсу, то бог Император повелевал бы Великой Вселенной не только на изначальном этапе, но и на двух других отрезках. Но к окончанию первого этапа Император восстановил ещё одну часть воспоминаний. Новые воспоминания не заставили его задаваться вопросом о своём происхождении и миссии, Однако он вспомнил сцену собственной смерти и погребения. Если точнее, то воспоминание исходило из гроба и того, как он воспринимал внешний мир. В этот момент император осознал, почему его воспоминания не могут быть полностью восстановлены. Он был неполным. В гробу, соединившемся с телом из прошлой жизни, покоился ещё один осколок его души. В прошлой жизни император, согласно древнему ритуалу, запечатал в гробу перед смертью своё тело и душу. По этой причине он не мог вспомнить всего, но его не покидало ощущение, что однажды он вновь воскреснец. Древний ритуал не был завершён. Гроб с телом из его прошлой жизни столкнулся с особой вселенной. Эта великая вселенная действительно была уникальной. Гроб из чёрного дерева за бесчисленные годы путешествия по звёздному небу повстречал немало вселенных, но ни с одной не произошло слияние. Эта великая вселенная отличалась от остальных. Она стала одним целым с гробом, породив тем самым древесный исток. Это воскресило Императора, вот только не полностью. Для завершения воскрешения ему требовалась ещё одна часть души, находящаяся в гробу из чёрного дерева, который уже стала древесным истоком. Только после их объединения нарушенный ритуал пойдёт по изначально задуманному сценарию. По этой причине Ван Буэлла не был клоном Императора. Если быть точным, то он, как и Император, являлся частью отколовшейся от истока. Однако из-за усиления усложнения магических и естественных законов Великой Вселенной а также её особенностей, и император был прикован к ней. Он не мог силы разграбить её, а мог лишь дождаться, когда она войдёт в третью, окончательную стадию жизни. За мгновение до её окончательного угасания он мог забрать другую часть души и вновь стать целым. Но император не мог столько ждать, поэтому он придумал другой способ. Он хотел обмануть великую вселенную, позволить ей познать вкус опасности. Страшнейшее отреволнение мог породить перворождённый в ней закон. «Эссенция да у дерева». На этом образ оборвался. Под впечатлением от увиденного Ван Буэлэ долгое время простоял на месте в полной тишине. Другие говорили, что Император настолько возгордился, что желал заменить собой волю Великой Вселенной, посему ему пришлось пережить треволнение одного из пяти элементов, а именно дерево Но последнее воспоминание помогло Ван Буэлэ понять, что Императором двигала не гордыня. Он сделал все это специально, ибо не хотел заменить собой волю Великой Вселенной. С самого начала он хотел лишь одного – эссенцию дао дерева В прошлом Великая Вселенная похитила гроб из чёрного дерева, силой превратив его в эссенцию дао дерева Много позже император разработал план, чтобы вызволить его и вновь сделать своим. Вот как всё было на самом деле. Какое-то время спустя Ван Буэлла тихо вздохнул. Чем больше он узнавал, тем сильнее становилось его замешательство – После того, как образ растаял, он поднял голову и посмотрел на уже ставший знакомым пейзаж первого плана. Его взгляд становился все более выразительным. «Ищу три стадии, ещё три воспоминания». Ван Буэлэ сделал глубокий вдох и сорвался с места. Он хотел как можно быстрее именовать эти три стадии и увидеть все воспоминания Императора. Стоило ему сдвинуться с места, как всё в мире неожиданно превратилось в еду. Причём от яста сходил такой вкусный аромат, что никто не мог устоять. Это был магический закон обжорства. Его воплощение не казалось таким уж странным. Действительно странным было нахлынувшее на Ван Буэлл чувство, словно каждая часть его тела неожиданно стала вкуснейшим деликатесом. Чтобы взять под контроль охвативший его голод, потребуется огромный усилий над собой. В противном случае под влиянием магического закона обжорства можно не устоять и впиться зубами в собственную плоть.